Офисный планктон 3000. С новым яцпужем, дорогой Зик. Читает Павел К. Деброва. Автор Павел К. Деброва. Система потребления на юде за тысячу лет достигла своей абсолютной совершенности. Каждому, каждому гражданину Вне зависимости от занимаемого им положения, при рождении прикрепляется, точнее, вживляется лицевой счет потребителя. На этот счет равными долями государство переводит месячные пакеты потребления. Из этого счета вы приобретаете необходимые для поддержания жизни продукты и товары. Поход в единый центр удовлетворения потребительских желаний Ецпуш производится нами раз в месяц в порядке социально-ответственной очереди. Но так было не всегда, если бы не Великий Отец. 200 лет назад, в период сильных социальных потрясений на Юдеи, к управлению планетой пришел Отец, и провел ряд значительных реформаций, одной из которых стало создание Яцпужа. Эта поистине гениальная система в начале своего пути сталкивалась со значительным количеством препятствий. Неблагонадежные люди того далекого времени высказывали мнение, что Яцпуж не является благом для населения и что функционировать он никогда не будет, потому что чтобы все работало придется фактически полностью переделать жизнь на планете, а подобные переделки с их мнения невероятно дороги и социально политически опасны, но они ошибались правительство начало программу оздоровления нации. Граждане с восторгом встретили государственную оздоровительную программу, так как многие не могли самостоятельно сбросить лишний жир, из-за чего очень-очень болели и не выполняли свои трудовые нормы. Программа предусматривала стандартизацию и нормализацию потребления пищи и товаров первой необходимости. Но не все смогли отринуть старые привычки и пережитки в переедании и растратах. Поэтому по просьбе благодарного населения правительство перепрограммировало домашних боботов-помощников в боботов контролеров задачи которых вменилось наблюдение и пресечение сверхпотребления пищи. Через год программа вошла во вторую фазу, и торговые площадки были поочередно закрыты, а вместо них наконец-то введен в работу яцпуш. Юди опять были очень довольны. Так как хоть боботы и старались следить за уровнем потребления, всю еду они обнаружить не могли, и некоторые члены семей не худели или вообще продолжали набирать вес. А единый центр потребительского удовлетворения желаний полностью перекрывал доступ товарам и продуктам, лимитируя их выдачу. Но тут общество столкнулось с новой проблемой. Праздники и другие увеселительные мероприятия провоцировали эмоциональную нестабильность людей, что резко увеличивало норму потребления заготовленных впрок продуктов. Впоследствии отсутствие жизненно необходимых ресурсов для выполнения рабочих директив приводило к систематическим нарушениям правил планеты и Великого Отца. Юди начинали не сдавать заработанные трудом дженги, а использовать их для приобретения сверхнормовых ядовых пакетов, устраивать несанкционированные самоорганизованные меновые цпужи. Некоторые Особенно социально неблагонадежные граждане производили мероприятия по несильному насильственному отъему продуктов питания у других граждан Юдии или даже из государственного яцпужа. Поэтому все праздники на Юдии были упразднены, и мы, наконец, вступили в золотую эру потребления. И в честь... Этого великого, величайшего события наш обожаемый отец сто лет назад утвердил ежегодный национальный день Ецпужа, который мы всей планетой отмечаем каждые шесть лет. «Поздравляю всех с праздником, мои дорогие друзья!» — воодушевленно произнес районный староста. А теперь вручение подарков. Он вытащил из нагрудного кармашка листок и, откашлявшись громко и с выражением, прочитал. Администрация района выражает неподдельное восхищение самоотдачей гражданина Зига. Сердечно благодарит его за неоценимый добровольный вклад в работу администрации. И за новый ползаход лимузин для высших топ менеджеров. Спасибо вам, Зиг. Давайте поплодируем, Зиг, Зиг, встаньте. Зиг вскочил на ноги в полном недоумении, что не укрылось от старости. И тот смущенно улыбнувшись, прокричал куда-то себе за спину: "Вы что, не вручили официальное поздравление от отца?" За спиной потышались щелчки, и из небольшой ниши выкатился маленький бабочек, и, принесясь меж рядов, впихнул в руки Зигу небольшой зеленый конвертик. Зиг с замиранием сердца и в предвкушении аккуратно открыл его и нажал кнопку воспроизведения. Из миниатюрной колонки полился проникновенный голос отца. «Уважаемый Зиг, я, отец планеты, с гордостью поздравляю вас с Яцпужем!» И дарю вам шестилетний кредит на ползаход Еще раз с праздником. По скриптум. Для облегчения ежедневных выплат по кредиту я, отец, перевожу вас в двойную компанию. Если базовой дневной зарплаты вам будет недостаточно для погашения кредита, вы сможете подрабатывать в неурочное время в баре «Кошачья тапка». «С уважением, ваш отец!» Зик, польщенный таким вниманием от самого отца, потерял дар речи и лишь судорожно закивал пристально смотрящему на него старости и под бурные аплодисменты опустился на свое место. Это был самый лучший и дорогой подарок на новый Яцпуш за всю его жизнь.